Глава пятая. Защита от призраков. Женя Исаева. Провозившись полдня на чердаке, но так не обнаружив ничего интересного, я вернулась к себе. Собиралась вздремнуть после обеда, но с отдыхом в тот день не сложилось Только легла в кровать, как снаружи истошно завопели клаксоны. Кто-то явно пытался привлечь внимание тихой улочки, на которой располагался особняк дракона. Подойдя к окну, увидела, как к воротам подъезжают парамобили. И, вопя на всю улицу, требует, чтобы мы открыли. Парамобили было не один и не два, а целых пять. Снова гости? Но хозяина нет дома, а у меня нет ни малейшего желания привечать местную знать. Прилипнув к стеклу, я насторожно наблюдала за тем, как дверцы машины распахиваются, выпуская незнакомых мне мужчин. Все, как один, были в длиннополых серых и черных плащах и блестящих цилиндрах. Один, пожилой, опирался на трост. Другие, на вид, были не старше Эндера. Не то чтобы я хорошо разглядел лица из-под полей высоких шляп, но так быстро и стремительно могли двигаться только молодые мужчины. Когда спустилась вниз, незваные гости уже снимали себе верхнюю одежду, скидывая ее на руки растерянных служанок. «Что здесь происходит?» Спустившись по лестнице, я требовательно наглядела два десятка незнакомцев. «Леди Долагарди» выступил вперед из толпы темных пиджаков мужчина с тростью и почтительно склонял голову. «Позвольте представиться. Видер Ребендер. Я и мои люди год назад устанавливали защиту в вашем доме. За столь короткое время чары никак не могли источиться, но каким-то образом искаженный все же сумел к вам проникнуть». Эйра просил все проверить, чтобы на будущее избежать подобных вторжений. Служанки облегченно заулыбались. Я кивнула. «Тогда прошу, делайте, что нужно». «Благодарю и спешу заверить, что вы нас даже не заметите». Растянул светлую почти бескровные губы в улыбке мужчина. «Мои люди действуют аккуратно и незаметно». «Может, они и действовали аккуратно и незаметно, но все то время, пока Рэбби как-то там шнырял со своей компанией по дому, я сидел у себя в комнате и прислушалась к малейшему шороху. Когда в дверь постучали, невольно вздрогнула и услышала безукоризненно учтивое. «Леди Далагарди, мы могли бы войти?» Дверь я открыла без особого энтузиазма. не очень-то приятно впускать в свое личное пространство толпу незнакомых магов. И сразу поинтересовалась. «Что из себя представляет ваша защита?» «Это особое плетение чар, накладываемое на отдельное помещение или на каждую комнату в доме. Оно обезопасит вас от любого вторжения. «Позволите?» – нехотя посторонилась, пропуская Рэби и тройку его подчиненных. «А можно поподробнее? Теперь вы с уверенностью сможете говорить о своем доме, как о своей крепости?» – слойко заявил мужчина, после чего кивнул одному из магов, и тот скрылся в ванной. Другой отправился в гардеробную, а третий в будуар. «К вам теперь не то что искаженно не проберется, даже привидение не проскочит». «Получается, если Вильма вернется... Точнее, когда Вильма вернется, она не сможет пробиться через эту замечательную защиту. Ей раньше не во все комнаты удавалось проникнуть, а теперь и вовсе не сможет со мной видеться». «Так, подождите». Я нахмурилась, и незнакомец с труднопроизносимой фамилией, словно отзеркаливая выражение моего лица, тоже перестал улыбаться. «Давайте не будем бросаться в крайности». Защита от искаженных – это замечательно, это пожалуйста. Но зачем ставить защиту от духов? У нас же здесь не замок с привидениями и вообще. Это лучшая чара что у нас имеются, леди. Не без гордости, проговорил маг. Я и сам удивился просьбе его светлости. Ну кто и когда видел этих привидений? Но Эйры настаивал, чтобы в вашем доме не осталось даже малейшей лазейки для врага. А я прошу... Нет, тоже настаиваю, чтобы некоторые лазейки все же остались. Не для врага, конечно же, а для... Так, на всякий случай. И не объяснишь ведь, зачем мне все это нужно. Но, леди Остановите своих людей. Но...» Назревающий спор прервал появление Эндера. Окинув нас взглядом, усталым и мрачным, он коротко поинтересовался. «Видар, все в порядке?» «Видар?» Развернувшись, вопросительно посмотрела на мужа. И, как прикажете понимать, он беспокоится, все ли хорошо у внезапно нагрянувшего гостя, а на жену даже толком не смотрит. «Признаться, — маг зачесал назад седые пряди, — я в некоторой растерянности Эйры. Ее светлость попросила не ставить защиту на эти покои». «Защиту от призраков», — уточнила я. Оставаясь верным своим привычкам, дракон нахмурился что что ахмурется он у меня любил как и делать вид что супруга ни много ни мало лишь очаровательное дополнение к не менее очаровательному интерьеру но кому придет в голову интересоваться мнением табуретки ранвий взгляд дракона уперся в меня мы могли бы поговорить прежде чем выйти бросил работнику непонятно для меня фирмы. а пока мы говорим ничего здесь не делайте обреченно вздохнув он кивнул И я, немного успокоенная, последовала за Далагартьев и его спальню. Тут явно не желал терять время на долгие вступления, спросил в лоб. «Тебе жить надоело?» «При чем здесь это?» — ответил вопросом на вопрос. «При том, что дважды, когда на тебя напали, со соскаженным была тень, злой дух, привидение. Не зная, что эта дрянь из себя представляет, я не вижу, но зрящий склонен верить». Он усмехнулся одними уголками губ и тут же посерьезнее добавил Поэтому спрашиваю еще раз. Почему ты готова, рискуя с собой, оставить лазейку для твари? Мне вообще кажется, что ты только и делаешь, что рвешься навстречу опасности. Сбросив на кровать пиджак, он усталым движением руки ослабил галстук и приблизился к своей любимой алкогольной коллекции. Тень без искаженного не появляется. А если не будет искаженного, не будет, и, как ты выразился, этой дряни. Ты уверена? С сомнением покосился на меня Эндер. Что мы знаем об этом существе? Ничего. Я планирую это исправить. А пока что нужно тебя обезопасить. От самой себе тоже не мешало бы. Не ворчи. Не выдержав, буркнула я. От самой себя обезопасить. Я была в полной безопасности до знакомства с вами, господин Довагарди. Жила себе спокойно, строила планы. А за две недели знакомства с вами на меня уже дважды успели напасть. Я не стала ему выговаривать, и, придушив себе на время независимую эмансипированную леди, нехотя согласилась. «Ты прав, мы ничего не знаем о тьме, следующей за искаженными. Но с этой твоей супернадежной защиты ко мне не сможет приходить Вильма». Делагарди вопросительно вскинул брови. «Кажется, он уже успел забыть о моей подруге. Единственной, между прочим, во всем этом мире». «Я той душе которая должна была помочь мне проявить таланты» ее зовут вильма точнее я ее так называю она не помнит своего имени не знает что с ней стало и я к ней очень привязана будет защита не будет вильма дракон бросил по сторонам взгляд он надеюсь обнаружит поблизости призрака потом видимо вспомнил что на его покоях защиты стояла и раньше опустился в кресло сделал глоток из бокала и уже более расслабленно поинтересовался это она тебя отговаривает это твоя вильма «Нет, я ее со вчерашнего вечера не видела». Устроившись в кресле напротив, я рассказала о появлении старушки в ванной, короткой схватке с чернильной дрянью, протащившей Вильму сквозь зеркало. «Куда она ее забрала, не знаю. Тень потом вернулась, а Вильма нет». Закончила я грустно и замолчала, ожидая реакции до лагарти. Некоторое время он тоже молчал, обдумывая мои слова, после чего, осушив бокал, тихо, но твердо сказал. Защита будет на всем доме, Женя. Спорь, не спорь, решение своего не изменю. Но я понимаю твои чувства и обещаю обдумать ситуацию с твоей, м, подругой. Завтра познакомишься со своим охранником. Если Вильма вернется, вы сможете видеться с ней вне дома. Во время твоих безрассудных вылазок. Я невольно улыбнулась, заметив, какое у него на этих словах стало выражение лица. Я хотел сказать про Гулок. Но твой вариант подходит больше. Он улыбнулся в ответ. Ничего не сказала, пожала плечами, а потом поинтересовалась. Как там, Бальдер? Ты к нему заезжал? Улыбки на лице дракона как не бывало. Он все еще не пришел в себя. Но Браден заверяет, что выкарабкается. Мне бы тоже хотелось его проведать. Заметив, как муж с удовольствием начинает хмуриться, поспешил сменить тему. Удалось узнать, кто подсунул в две недели? Эндер кивнул, правда, без особого воодушевления. А вскоре стало ясно, почему вернулся домой в столь паршивом настроении. Не то чтобы он, уходя, сиял от счастья. Но если утренний Далагарди напоминал грозовую тучу, то Далагарди вечерний запросто мог сойти за грозовое небо. Темное, мрачное, опасное. «Я в тот день эту помощницу в глаза не видела», сказал я, прокручивая в уме событий недавнего прошлого. Не сдержавшись, выпалила. Если бы ты не артачился, мы бы могли по-быстрому выяснить, кто ее нанял. Но эра у нас птица гордая. Точнее, гордый дракон. Все сам да сам, а трупы продолжают множиться. Удивительно. Но в этот раз Далагарди не стал мрачнить. И выдвигать свое категоричное нет. Вместо этого коротко поинтересовался. И что ты предлагаешь? Устроить тебе свидание с покойницей? От такого удовольствия, пожалуй, откажусь но если удастся разыскать кого-нибудь из родственников этой девушки, то вот я бы пригодилась. На худой конец сойдет кто-нибудь из ее знакомых. Тот, кто смог бы притянуть ее душу в наш мир. Да вот хотя бы вместе с Тина. У нее есть тетка, живет в Корвине, в небольшой деревушке, у нескольких милях от Грайцвика. Задумчиво проговорил Долагарти. «Ну, замечательно же!» Я радостно заулыбалась за что удостоилась еще одного совсем нерадостного взгляда. Но он не помешал мне добавить. «Когда туда отправляемся?» Остаток вечера прошел спокойно. Рэббендер и его люди вскоре закончились с установкой магических сигнализаций и благополучно отчалили. Уходя, пожилой маг заверил, что новейшие чаровые плетения не только не пропустят в дом врага, но и сразу сообщат всем его обитателям, что снаружи притаилась опасность. Поблагодарив мага за работу, мы с Далагарди отправились в столовую, скрашивать окончание непростого дня вкусной едой и вином. За ужином Эдвина вела себя образцово. Ни словом, ни взглядом. Не напоминала о нашем утреннем столкновении. На вопросы дракона отвечала коротко и с почтением. Глядя на нее, можно было подумать, что в этом доме живет две девочки по имени Эдвина. Внешне – копии, но внутреннее содержание совершенно разное. Интересно, насколько престижно в этом мире быть актрисой? Может, племянницу Далагарди не в гимназию для раскрытия дары надо было давать, а на актерские курсы? Блистал бы на подмостках театров, со своим талантом умел примерять маски. Ночь тоже прошла спокойно. Уснула я быстро и спала, как убитая. В самом наилучшем смысле этого слова. Утром, как и вчера, проснул свежий, бодрый, отдохнувший. Сейчас я могла бы запросто свернуть горы. Ну или как минимум смотаться в корвин, поговорить с тетей покойной. Увы, у Эндера на понедельник были другие планы. «Сегодня, к сожалению, не получится. Я буду под завязку в делах здесь, в городе», — сказал он мне за завтраком. Основательно так притоптав мой энтузиазм. Вздохнула, но тут же, не живая подать духом, сказала... «Кстати, если вдруг у Искаженного тоже обнаружится какой-нибудь родственник...» Я так и не закончил свое великодушное предложение, а осеклась под потемневшим взглядом дракона, процедевшего так грозно. призывает дух Искаженного ты точно не будешь!» Что тема тут же была исчерпана, закопана и присыпана пеплом моих благих намерений. «Любите вы сложности, господин Далагарди!» «Все-таки не смогла сдержаться!» как ты и без тебя все эти годы справлялся с расследованиями. Справлюсь и в этот раз. И я ничего не ответила. Только хмыкнул тихонько и направил остатки своего энтузиазма на кусочек черничного пирога. Больше к теме расследований искаженных мы не возвращались. В столовую вошла Эдвина со служанкой. Наша новоиспеченная гимназистка была одета в учебную форму. Вишневого цвета сарафан на широких бретелях. Блозу с кружевами и короткий жакетик с эмблемой гимназии. Свернувшийся клубочком дракон на фоне не то восходящего, не то закатного солнца. «Доброе утро, дядя, тетя». «По-видимому, мы все еще пребывали в ангельском образе». «Доброе утро, Эдвина», — лобнулся девочке Ультер. «Готова к первому дню». Опустившись на свое место, она пожала плечами. «Немного волнуюсь. Переживаю». И одарила дракона своим коронным лучистым взглядом. Такие моменты я понимала Эндера. Сложно оставаться суровым и грозным, когда на тебя так смотрят Даже не сомневаюсь, что все пройдет отлично. Подбодрил он ее очередной улыбкой. После занятий Вернер отвезет тебя в госпиталь Святой Найвы. «Уже сегодня?» Эдвина скорбно вздохнула и захлопнула в неподдельном удивлении ресницами. «Может, лучше на днях? Представляешь, какой я буду уставший после первого учебного дня?» Не сдержавшись, я усмехнулась в чашку с чаем. Тут же стало ясно, к чему все эти ангельские улыбочки и взгляды. «Сестры милосердия предупреждены и будут ждать тебя». Дракон остался непреклонным, несмотря на блестящую игру юной проныры «Сегодня они на днях». Насупившись, Эдвина уткнулась в тарелку взглядом и больше за весь завтрак не сказал ни слова. Попрощаться тоже не удосужилась. Быстро поев, выскочила из-за стола и понеслась в холл. «Ты говорил, что хотел бы навестить Бальдера?» Проводив девочку взглядом, обратился ко мне дракон. «Хотел бы не то слово. Увидеть его, своими глазами убедиться, что идет на поправку. Сказать спасибо за то, что спас меня. Ведь если бы не он, я бы сейчас не чай пила, а прохлаждалась, или скорее охлаждалась на столе местного потолка анатома». После обеда приедет охранник, отвезет тебя к Бальдеру и куда твоей неугомонной натуре еще будет угодно. Немного сухо закончил Долагарде. Поймав мой взгляд, тут же добавил. Но только не в Корвин. Туда мы отправимся вместе. Другими словами, под твоим драконим надзором. В Корвин я не собиралась. Смысл мне туда рваться, если я даже и мне родственницы не знаю. Кивнув с явным удовлетворением, Эндер продолжил. Охранника зовут Александр Мориан. Не обращай внимания на его возраст. Александр – один из лучших магов Грацвига. И если я кому и готов доверить твою безопасность, так только ему». Улыбнувшись, тихо сказала. «Я это очень ценю». Окинув меня взглядом, который я так и не смогла расшифровать, Долагарди поднялся из-за стола. «Хорошего тебе дня, Ранвей. Так как служанок в столового не было...» Он не стал утруждаться одаривать меня поцелуем в щеку, лоб или, не дай бог, в губы. Ринулся был ко мне, видимо, по привычке, но вовремя вспомнил, что можно не напрягаться. И, пробормотав еще одно пожелание замечательного дня, отправился по своим многочисленным делам. А я осталась маяться до обеда в ожидании пенсионера. А как еще можно трактовать пожелание, не обращая внимания на его возраст? Наверняка нашел мне умудренного годами службы мага -законника с немалым опытом и немалой силой. Хотя какая разница? Лишь бы был надежным, а ко мне вернулась свобода. Когда в ворота въехала машина, я не выдержал и помчал встречать своего телохранителя. Каково же было мое удивление, когда из фырчащего и выпускающего клубы дыма транспорта показался молоденький парень с ясными карими глазами. «Леди Длагарди?» Юноша почтительно поклонился. Позвольте представиться, Александр Мориан, безмерно рад и польщу мне чести находиться рядом с вами. скользнул по нему растерянным взглядом и неуверенно кивнула. «Вы работаете с моим мужем?» Молодой Мак улыбнулся. «В прошлом году мне повезло участвовать с ним в одном расследовании. Будь мы напарником, я уверен, я бы многому у него научился. Но драконы обычно работают в паре с людьми. Значит, Александр у нас тоже дракон. И то хорошо. Он был высокий, но при этом очень худой. Ни намёка на мускулы. Может, конечно, что-то там и имелось в зачаточном состоянии. Но под балахонистым пиджаком никаких результатов утерянных тренировок не просматривалось. Черты лица ещё не успели окрубить от прожитых лет. А улыбка на немного пухлых, как для мужчины, губах, судя по всему, была частой гостьей. Каштановые волосы гладко зачёсаны назад. Блестели на солнце, как и перстень печатка на указательном пальце левой руки парня. Руки, к слову, были холеные, с идеальным маникюром. А глядя на длинные пальцы дракона, можно было предположить, что он неплохо ладит роялем. Интересно, а как у него обстоят дела с искаженными? Он хотя бы с одним имел дело? Или он не ультр, и уничтожать одержимых не приучен? В моем случае, если вспомнить, насколько я с недавнего времени популярна среди этих особей, это плохо, очень плохо. Словно уловив ход моих мыслей, молодой человек улыбнулся еще шире. Без лишней скромности могу заверить Лидии Долагарде, что со мной вы в безопасности. Ваш супруг также поступил на службу в очень молодом возрасте, что не помешало ему стать одним из лучших ультеров Кармара. Я? Александр и важно вскинул голову можно сказать иду по его стопам значит вы тоже палач мореан поджал губы я все ж предпочитаю ультер да конечно я немного смутилась и с улыбкой добавила что ж господин ультер рада знакомству после коротких хорошшаркиваний александр поинтересовался какие у меня будут на сегодня планы я бы хотел навестить нашего дворецкого его госпитализировали после после нападения «Тогда буду ждать вас в машине», – благодушно ответила юное дарование, уверенно шагающий по стопам до лагарда. Вернувшись в дом за жакетом, я быстро его надела, взяла у служанки редикюль с перчатками, нахлобучила на голову микроскопическую шляпу с цветами и поспешила обратно. Александр услужливый помог мне забраться в парамобиль и повез в больницу. Вскоре я пришла к выводу, что скучно с ним точно не будет. Безопасно ли – это другой вопрос. Но скучать мне не придется. Молодой Ультер болтал без умолку И за четверть часа я узнала о нем столько, сколько не смогла узнать о своем муже за минувшие две недели. У Александра было трое младших сестер. Последняя, как и Эдвина, родилась полукровкой. Ее мать не была драконницей. Мама умерла несколько лет назад. Отец недавно женился снова. И великий дракон сразу подарил ему ребенка. И вещу совсем малышка. Но я уже о ней беспокоюсь. — Почему? — с неподдельным интересом спросил я. Общаться с Александром действительно было приятно и интересно. — Опасаетесь, что в ней не раскроется магия? — Не обязательно. Моя племянница тоже полукровка. Но полукровка весьма одаренная. — Как бы странно это ни звучало, но мне все равно. Проявится ли в моей сестре дар? — ответил степлотой маг. И тут же в его голосе появились нотки тревоги. Меня беспокоит отношения в обществе. В учреждениях, вроде Тьюрильской гимназии, таких как Иви и ваша племенница, мягко говоря, не жалуют. Не только ученики, но и его преподаватели. Когда я учился, был в моем классе один полукуровка. Правда, надолго с нами не задержался. Так он не смог раскрыть себе силу? Да нет, не в этом дело. Просто не выдержал. Дети могут быть очень жестоки. Александр вздохнул. Надеюсь, мести и двери не повезет больше. Некоторое время мы молчали. Морин сосреда отожжился на дороге, а я на своей племяннице и ее потенциальных конфликтах с однокашниками. Стоит ли обсудить это с Эндером? Повесить ему на шею еще одну проблему, которой, возможно, и не будет? Нет, я лишь зря заставлю его беспокоиться. Как вариант, могу и сама смотаться в этот рассадник снобизма и выяснить, есть ли повод для волнений. Вполне возможно, что нет. Племенница Шанет отнесла с Кедвине более чем дружелюбно, да и дочь Дана не станет обижать родственницу. К тому же, если вспомнить характер нашего ангелочка, обидеться Двину будет непросто. И тем не менее я сделала пометку в памяти – заехать на неделю в Тьюрильскую гимназию. По широким ступеням, что вели в госпиталь Святой Наивы, поднималась с тревогой в сердце, если не сказать со страхом. Переступив порог местной больницы, невольно поморщилась. В нос тут же ударил резкий запах лорки, смешавшийся с другими, не менее неприятными запахами. Пустой коридор встречал тишиной, выкрашенными в серый цвет стенами, рядом безликих дверей, редкими скамейками и еще более редкими растениями. Пока я оглядывалась, не зная, куда податься, Александр бросился к выскочившей из дальней двери медсестры месте извините девушка остановилась обернулась и скользнула по дракону взглядом застенчиво заулыбалась ее свету в слези до лагарди фармар приехал к одному из ваших пациентов бальдеру хансену улыбка сестры милосердия стала еще шире а он как раз пришел в себя пойдемте я проведу вас